«Вы сошли с ума. Что вы сделаете один? Хотите брать ваших подопечных по очереди? Разошлете телеграммы, пока я буду посещать Франца, Герберта и Гуга, не выходить из дома?» Роман рассмеялся. «Удар будет нанесен одновременно. В Германии я полагаюсь на помощь армии. Там будет хлопотно, 19 людей СД и гестапо. Брать их надо в один час, вы правы». В Лиссабоне следует выкрасть только одного. Это для меня сделают те, которые знают, как работать такого рода комбинацией. В Мадриде я задействую испанскую тайную полицию. Через час после того, как дело будет сделано в Старом Свете, я вылетаю в Аргентину. Куда именно? Я отправлю вам телеграмму перед вылетом, Роберт. Возможно, там мне понадобится помощь. Я смогу обратиться к Джокобсу Джекобсу. Он же по-прежнему похваляется, что представляет на юге континента вас, только вас и никого, кроме вас. Он ревнив и будет вам мешать, Пол. Обращайтесь в посольство, к военным, я попробую с ними договориться. К Джекобсу не следует. Да, ведь и вы знаете, что он отстаивает идею, прямо противоположную вашей. «Нацистов надо бесстрашно использовать, они подготовлены к работе и подготовлены великолепно. И с точки зрения трат на них можно экономить, работают, готовы работать, за одно лишь то, что мы не выдадим их трибуналу. Вы знаете, как я отношусь к этому, но я не хочу выламывать руки моим противникам. Пусть Джекобс сам обожжется». Самый противный вопрос. «Сколько на это нужно денег?» «Семь тысяч долларов». «Вы сошли с ума?» — устало спросил Макайр. «Роберт, мне очень неловко, но я подсчитал все и экономил на чем мог. Я приготовил для вас 10000 но был убежден, что вы едва-едва уложитесь в двадцать. Пол, я очень прошу вас, продумайте все еще раз. Давайте погодим недельку, возьмите пару ребят отсюда». Я готов пойти в коносу, пусть от меня вытрут ноги наши скряги из финансового управления, но все же вы избежите такого риска, на который идете. Это неоправданный риск, Пол. Лавры победителей так достанутся вам. Это ваша победа, никто не посмеет на нее покуситься. Последний раунд вашей борьбы против нации, но мне хотелось бы, чтобы вы получили приз. Вы, а не ваша вдова. «Мне этого хочется не меньше, чем вам. Смотрите. Моя настойчивость может быть неверно понята. Я не хочу навязываться в соавторы вашей победы. Смотрите, Пол. Тогда последнее. Это по-прежнему теперь даже в большей мере, чем раньше, ваша операция, только ваша и никого другого. Будет очень славно, если вы сейчас напишите заявление с просьбой об увольнении» и датируете его, скажем, любой удобной для вас датой, днями десятью-девятью тому назад. Вы понимаете, что мне, как чиновнику, это необходимо? Роман растерялся. Не очень. объясняю В случае, если произойдет какая-то неувязка, я придам вас полу. Я буду обязан это сделать. Что ты не вправе подставляться, если вы проиграете и вас арестуют во время похищения нацистского креза в Мадриде. Я должен буду прокомментировать эту новость, стучу по дереву, чтобы ее не было, следующим образом: Мистер Роумен не является сотрудником разведки с такого-то и такого-то числа, все его поступки представляют собой личную инициативу упомянутого джентльмена ответственной за действия которого не несет ни одно правительственное учреждение Соединенных Штатов. «Мне это не очень нравится, Роберт. Мне тоже, поэтому я снова предлагаю. Садитесь в мой кабинет, разрабатывайте операцию. Будем пытаться ее утвердить на самом верху. В чем, правда, я мало уверен. Берите моих людей, готовьте их к делу, летите вместе». Тогда мне придется быть повязанным с вами, волей-неволей. Сколько шансов, что вы утвердите этот план у начальства».